Он повторял это как молитву: дыхание твоё, нежный запах дыни и молока, песчаные многокилометровые отмели, пушок на щитке персика. Вот, на что похоже прикосновение к твоей коже, Мария, Мария, Мария, Мария, Мария. Лёгкие перья облаков, волосы. Нет в мире большего наслаждения, чем перебирать и гладить их. Руки твои, два тёплых течения, тёплых, тёплых, тёплых. Смерть на свидание опоздал. Ещё с утра он отправился вглубь материка. Там, за горами, была широкая заболоченная дельта реки. Вся белая от миллионов божественных лотосов. Смирч не раз бывал в Индии и Китае, где эти цветы считались священными, и тоже полюбил их. Он нарвал лотосов немного, несколько сотен, причём в разных местах, так как был уверен, цветы у природы первые на очереди, чтоб осознать самоё себя, обрести коллективное сознание. Нельзя их рвать как попало, тем более лотосы. Он опоздал почти на полтора часа, и теперь то ненадолго уходил в глубь моря, то возвращался назад к берегу. Марины касания не было. Смерч не знал, задерживается ли она или уже приезжала, но не застав его, рассердилась и уехала. Пресная вода, которую он принёс вместе с лотосами, в жарком тепле воронки быстро испарялась. Нежные цветы останутся без воды и тотчас завянут. Что делать? Солнце стало клониться к западу, и тогда смерть нерешительно двинулся к маленькому домику, который снимала Мария. Она проснулась, как ей показалось, от мёртвой, извиняющей тишины, от непонятной чужой тоски, которая разливалась вместе с сумерками в комнате и в саду. Две дюбиза, как он стояли недвижные, похожие на чёрных зловищих птиц. Вдруг затрещали ветки. Грохохнула пластмассовая крыша навеса, от резкого толчка вдрогнули створки окна. В комнату со звоном посыпались куски стекла. Мария испуганно привстала. Извини, родная, Горячий шов под пульсировал, метался по комнате. Я такой неуклюжий, как не стараюсь быть осторожным, обязательно разобью хоть одно стекло. Зачем ты ворвался в чужой дом? сердито спросила Мария. Она встала, накинула халат. А если бы хозяйка была дома? Я не подумал. Ты такая красивая, задумчиво сказал Смирч. Твоё тело светилось в полумраке, будто оно из янтаря. Я ждал на косе, тебя всё нет и нет, начал волноваться. Послушай, Мария, я всё время вспоминаю наше путешествие. Ты тогда тоже светилась, море звёзды, и ты летишь среди звёзд. Это было прекрасно, правда? Меня укачало. До сих пор муторно, сказала Мария, и слова её были чистейшей правдой. Она сладко зевнула, потянулась. Я принёс тебе подарок. Выйди во двор, посмотри. Мария вышла на веранду и ахнула. На крыльце, дорожки ведущей к калитке, под деревьями всюду лежали охапки незнакомых белых цветов, похожих на лилии. Цветы ее вовсе не обрадовали. Ахнула Мария потому, что увидела в саду множество поломанных веток, а главное — расщепленный надвое ствол низкорослого старого персика, который рос возле бассейна. В бассейне почему-то не было воды. Над ней вывалялись в перемешку с песком листья и сорванные вихрем плоды. Анна подняла несколько мокрых варших лотосов, гневно ткнула ими в пространство перед собой. "О, дружил! Мне теперь надо полдня на коленях ползать, собирать этот мусор". Она отшвырнула цветы, не скрывая своего раздражения, закричала: "Что ты натворил в саду? Ты всё здесь поломал!" Типир, мне придётся платить хозяйке, возмещать убытки. Где я возьму столько денег? Ты подумал? Не сердись, я что-нибудь придумаю. Виновато прошелестел голос ветер. Что ты придумаешь? Призрительно переспросила Мария. Что ты вообще можешь? Пугать людей и строить воздушные замки? Смерть долго молчал. Мария присела на крыльцо, опустила голову. Всё не так, всё рушится. Ну и пусть. Ты права, Мария, наконец ответил Смерч. Ну ведь я люблю тебя. Хоть что-нибудь это значит. Она засмеялась. Всё это бред. Человек не может жить одним возвышенным и духовным. Мы люди состоим прежде всего из плоти. А ты только ветер. Так сказать, в чистом виде ты всё равно что бог, ему молятся, а нос с ним не спят. Пойми наконец, я обычная земная женщина, и мне нужен муж из плоти и крови. Я хочу рожать ему детей, хочу иметь свой дом. Пойми, я хочу жить, как все люди. В ней снова заговорила злость, потому что со смерчем, как не погляди, мы ли связаны все её неприятности. Оставь ты меня, грубо сказала Мария. Чего ты ко мне привязался? Тебе дан весь мир, всё доступно. Найди себе другую бабу и не морочь мне голову. Уходи. Мария вдруг поняла, только что она почти слово в слово повторила то, что говорила в огнее маленькому Рафаэлю. Там, на косе, когда поймала его на слежке за собой, поняла и ужаснулась. То был раф, созданный для того, чтобы вить из него верёвки, а это смерть, прекрасный, могучий торнадо. которому ничего не стоит убить её за эти слова, разметать в пух и прах домик и сад, пустить всё по ветру. В страх тысячи мурашек разбежался по телу, но Мария прямо подняла голову, откинула её назад, устремив в сгущающиеся сумерки презрительный и острый взгляд. В этот миг она более всего была похожа на змею, которая предупреждает угрожающей позой всякого, даже того, кто сам спешит обойти её десятой дорогой. Не тронь меня, уходи. Нет, нельзя. Никогда, невозможно. Нет, нет, нет. Он втянул в себя воронку и, бешено вращаясь, ввинчивался в холодную бездну неба, выше, ещё выше, туда, где небосклон залит смородиновым соком, где за пределами атмосферы таится вечная ночь. Лучше задохнуться от нехватки воздуха, взорваться, не имея сил, а главное не желая больше удерживать своё тело облаков в пределах жизни. В самом деле, лучше вернуться к первоначальному состоянию, стать безмозглым ветром, чем измельчать, загнать, словно джинна в кувшин свой вольный дух, крохотный мирок человеческих интересов. Отец предупреждал его, предостерегал. Конечные формы и твёрдая материя так опасны, Общение с ними грозит остановкой движения, а это хуже смерти. Это предательство всего живого и движущегося. Смерть яростно настигал себя упрёками, заковывал в броню запретов. Что толкнуло меня к человеку? Майлся он безответными вопросами. К человеку, к человеку, к человеку. Та ска я одиночество, только ли они? Конечно, проявления сознания на уровне неживой природы очень редкие, уникальные. За сотни лет скитаний по земле я помнится только раз встретил разумный смерч, а лучше бы не встречал. Я тогда был молод и глуп, насвистывал какую-то понравившуюся человеческую мелодию, А этот безумец налетел на меня с бранными словами на всех языках народов мира. Стал прижимать к скалам, над которыми я как раз пролетал. Безумец, безумец, безумец. Я, помнится, испугался. Скалы — это остановка движения, смерть. Я ударил безумного воронкой, он шарахнулся в сторону, улетел. Почему называю его безумным? Не знаю. Наверное, потому что не понимаю его среди тысяч, десятков тысяч тупых и разрушительных сородичей, чьё существование измеряется всего лишь минутами или часами, встретить разумный смерч и не обрадоваться, не подружиться, а наоборот, наброситься, как на смертельного врага, непонятно. Онятно. Понятно. Понятно. Впрочем, кто сказал, что он был разумным? Разный язык и брань ещё не свидетельство ума. Попугай тоже говорят, и что стало? Тоска и одиночество, жажда общения вот что толкает нас к людям. Меня отца разум тянется к разуму, но чтобы подружиться с человеком, Надо стать ему подобным, невозможно, немыслимо. И потом, только ли это мучает тебя? Мучила отца, мучила и погубила. По земным понятиям у него остановилось сердце, то есть угасло движение, и могучего торнадо не стало. Жажда общения? Но у тебя есть друзья». такие же, как ты, прекрасные аномалии природы, в которых благодаря миллиону удачных совпадений некогда тоже затеплилось самосознание и родилось бессмертную силу ума. Вулкан по имени Стромболи, тёплое течение, айсберг и наконец древний и мудрый Байкал. Сила, сила, сила. Раз есть друзья, то твоё безмерное одиночество не более чем уловка, поэтический образ. Наберись мужества, смерть, сказал он сам себе. И признайся, что тебя страшит не просто человек, не абстрактная несовместимость, а конкретная женщина по имени Мария. Это она разрушает твой дух. И заставляет твою бестелесную плоть вращаться со сферой звуковой скоростью, ввинчиваться в глубь неба, где кроме звёзд и смерти ничего больше нет. Она прогнала тебя, отвергла, и теперь ты хочешь одного взорваться в стратосфере. Зачем тебе женщина? Ветер? Зачем? Зачем? Затишье. Смерч задыхался от противоречий и нехватки воздуха. Вращение его замедлилось. Подступившая пустота космоса безжалостно рвала на куски тело облака. Он почувствовал: ещё немного, и он не сможет больше поддерживать себя как систему. И ещё смерч вдруг понял: Что глупо и бессмысленно погибнуть вот так, бесславно. С чувством вины, ничем не облегчив участь возлюбленной, он в самом деле виноват. Он обещал Марии что-нибудь придумать, помочь. Он должен сдержать своё слово. С той же энергией, с какой он ввинчивался в пустоту стратосферы, смерть ринулся вниз. Он смертельно устал. Но жаркое солнце и тугие восходящие токи воздуха вскоре вновь влили в его тело волю и силы. Над землёй посклиз тогда безмозглых кучевых облаков. Он с яростью набросился на них, перекатывая раскаты грома и грозно посверкивая молниями. Смерч опустил сразу несколько воронок, стало рвать и разбрасывать во все стороны Холодные мёртвые клубки конденсированного водяного пара. Части из них он тут же пожирал, тяжелее и на ходу приливаясь дождём. Вскоре это бессмысленное занятие ему надоело. Смерч подобрал воронки, постоял несколько минут на месте, раздумывая, куда бы ему отправиться, и отдал всего ли случайных ветров. Пусть несут, куда хотят. Ему теперь всё равно. К утру погода опять испортилась. Небо затянуло тучами, стал срываться мелкий дождик. Мария надела куртку, вышла в сад. Большие белые цветы, напоминающие лилии, завяли. Мария приметила возле гаража грабли, принялась сгребать цветы в кучу, как после пышных похорон. Подумала без улыбки, потому что в душе уже жалела, что так повела себя со смерчем. Рафаэль, другое дело, с ним чем хуже обращаешься, тем лучше он становится. А этот, он же не человек. И потом, он прилетел к ней такой восторженный, с какими-то заморскими цветами. Она отхлестала его словами, прогнала. Подумаешь, дерево сломал. Впрочем, никуда он не денется. Как и этот глупый Рафаэль. Мария вздохнула, вернулась в дом. Делать было нечего. Она обошла все три комнаты, скользя придирчивым взглядом по старой мебели и пыльным выцветшим коврам. Будь этот дом её, За пару недель его можно было бы преобразить. Всё это старьё выбросить, вместо побёлки светлые обои, которые сразу бы согрели комнаты и придали бы им уют. Купить хорошую мягкую мебель, а в прихожую большой ковёр золотисто-охровых тонов. Мария снова вздохнула и отправилась на кухню. Несколько дней назад, надумав сварить на зиму варенье, она купила на рынке пол ведра айвы, зеленый и очень твердый. Теперь она отъезжалась, стала мягче. Погоды нет, самое время заняться вареньем. Она отточила нож и, мурлыча старую мелодию Джо Дассена, стала очищать плоды от кожицы, затем вырезала сердцевины, Нарезала айву дольками, положила их в кастрюлю и залила кипятком, чтобы проварить. Кожицу, оставшуюся после чистки, сварила отдельно для сиропа. Делала всё по памяти, полагаясь на интуицию, которая никогда её не подводила. Попробовала приготовленный сироп вкусно. Залила им дольки и пошла переодеваться. Пусть теперь стоит до вечера. А потом варите ту айву, не переварить, в несколько приёмов, пока дольки не станут прозрачными и медовыми. Поеду обедать в ресторан, подумала Мария, примиряясь, что же ей надеть. Раз меня все бросили, надо пользоваться свободой. Он разом отверг все надежды и решил больше к ним не возвращаться. В самом деле, что общего может быть у огня и воды, у ветра и неподвижного камня? Встречаясь, они несут друг другу только смерть и разрушение. Ему было как никогда плохо. Казалось, все страсти раз и навсегда раздавлены обстоятельствами и подавлены умом. Он доказал себе неизбежность утраты, пояснил, что стихия и человек только живут рядом, а по сути своей далеки друг от друга, как звёзды, и всё же боль и тоска не уходили, гнестились в каждом уголке набухшего дождём и электричеством тела. Смерть был как никогда силён, и одновременно чувствовал, что находится на грани гибели. Говоря земными понятиями, он надорвался. То, что он носил Марию в своих объятиях, только в радость. А вот в церковь таскать на себе не стоило. Несколько дней назад Мария обмолвилась, что ей нравится обряд венчания. И он, дурачок, той же ночью попытался притащить на косу небольшую деревянную церквушку. Поднять поднял... Он и сине смог, Серёнок, не хватило. И уж тем более нельзя было спасать падающий самолёт. Отец знал это. Он недавно предупреждал: "Бойся вещества, оно нас убивает". Уже дважды смерть испытала жуткое ощущение провала в движении, не том внешнем, которое носило его вдоль побережья. А в том, что составляло основу его жизни, спиральном и неизбывном, которое то тихим воздуховоротом кружилось вокруг облака, то по желанию вырывалось могучими воронками торнадо. Из рассказов отца Смирч знал, в таких случаях надо немедленно лететь куда-нибудь в Южную Америку, поближе к Андам, где сочетание мощных муссонов которые несутся к Яна на сушу влажный и тёплый воздух жаркого солнца и дыхание ледников может вылечить, добавить силы. Он знал всё это, как впрочем и тот, что отцу Анды не помогли, и всё равно третий день летал вдоль побережья и никак не мог распрощаться с этим захудалым уголком суши. Его оскорбили отвергли, унизили, а он да, он чувствует себя виноватым. Марии ещё труднее, чем ему. Неспроста она с таким отчаянием выкрикнула фразу: "Чем я заплачу хозяйке? Ему для жизни нужны ветер и солнце, для счастья достаточно улыбки Марии. А людям, ох, и много же им нужно, только для того, чтобы не умереть". еда и вода, кров над головой, одежда, тысячи других вещей. Всё это покупается за деньги, и их в свою очередь надо зарабатывать. Убогий и тоскливый замкнутый круг, в котором и заключена жизнь человека. Я улечу, подумал смерч. Но Марии из-за меня будут неприятности. У людей всё покупается за деньги. Значит, надо достать для неё денег. Он перебрал несколько вариантов: ворваться через окно в какой-нибудь банк и вынести оттуда все ассигнации, напасть на какого-нибудь богача. Нет, не то. Разумная стихия не должна и не может причинять вред человеку. Да и выглядит всё это чисто по-людски: ворваться, напасть, ограбить. И тут Смерч вспомнил историю, свидетелем которой он случайно оказался то ли в конце 16-го, то ли в самом начале 17-го века у северо-восточного побережья Флориды. Несколько лет подряд он наблюдал тогда за Бавыраде, за промыслом флибустьеров и, конечно же, не мог не обратить внимания на крохотный островок Амелия. В то время там хозяйничал знаменитый пират Эдвард Тич, известный больше по кличке Чёрная борода. Как-то его бриг в очередной раз бросил якорь в бухте Фернандина. Смерч завис над ним, притворившись тихим, мирным облаком, смотрел, как веселятся на палубе пираты. Больше всех в тот день пили и гуляли братья Уильям и Тейвит. коренастые, необыкновенно волосатые насмешники, которые могли пройти с солёным славцом даже в адрес капитана. На берегу Эдвард Тич собственноручно сыпал драгоценные камни в две перемётные сумки. Он любил камни и никогда никому их не доверял. Из матросов Чёрная борода в тот раз взял в помощники Дэвида. Остальным велил готовить брик в глубину в море. Они ушли и вглубь острова, чтобы спрятать сокровища. Смерти видел всё с высоты, как на ладони, и чувствовал, что-то должно произойти. Было жарко, девид нёс мешок с золотыми монетами, еду и лопату. Поначалу матрос болтал, гурил и шутил, но вскоре выдохся, устал. Эдвард Тич шёл молча. Изредка поглядывая, высоко ли солнце, затем, покружив среди скал, резко свернул к берегу. «Кэп!» — взмолился Дэвид, — «я уже валюсь с ног». «Скоро отдохнешь», — сказал черная борода, и глаза его недобро сузились. Они вышли на берег. Эдвард Тич осмотрелся, указал на землю возле одной из пяти пальм, росших как бы кружком. Капа здесь. Матрос взялся за дело. Через час яма была готова. Чёрная борода бросил туда перемётные сумы с драгоценными камнями, положил мешок с золотом. "Давай теперь подкрепимся", предложил он Дэвиду. Они съели вяленое мясо и сыр, выпили бутылку рома. Каждый кусок капитан разделил поровну по справедливости. Затем Эдвард Тич закурил свою любимую трубку, а когда матрос наклонился, чтобы взять лопату, выстрелил ему в затылок. Докурив трубку, пират бросил тело несчастного в яму, приказал, пряча в бороде улыбку: "Сторожи мой клад девят. Я запомню твой весёлый смех". Закидав яму песком и тщательно замаскировав её, Эдвард Тич вы примёлся, поглядел в сторону пустынного океана. Пусть тот, кто дотронется до моего золота, спрятанного здесь, начал он традиционное заклятие, и правая рука его с расстопыренными пальцами протянулась вперёд, как бы накрывая и оберегая клад. Пусть помнит он Что обратный путь его будет не длиннее лезвия ножа. А ты, Дэвид, не обижайся. Если нам в следующий раз улыбнётся удача, я определю твоего брата Вильема где-нибудь тут, по соседству. Смерть помнится, тогда спешил. Наконец он открыл, что тёплое течение тоже разумно. Ему очень хотелось пообщаться с себе подобным. Улитая он решил при первой же встрече в открытом море перевернуть дюррик коварного пирата, но замысел свой осуществить не успел. Возвращаясь, он встретил близ мыса Готраз английский королевский фрегат. Под его бушпритом болталась знакомая черноволосая голова. Амелия, это не так и далеко. раздумывал смерть, раскладывая отражение своего тела тучи в полудинной глади моря. К утру я вернусь, и тогда уж на совсем улечу, совсем, совсем, совсем из этих краёв. Ой, ещё ветер, возмутилась хозяйка. О чём вы говорите, милочка? Это у вас в голове ветер. Погубить такое дерево. Она была ещё не старая, лет 45 не более, но злоба резко состарила её и исказила черты лица. Меня не касается ваша личная жизнь, продолжила хозяйка, напирая на слово личное. Новы, арендуете мой дом и стало быть, берёте на себя определённые обязательства. Любовники носят вам цветы корзинами. Прекрасно. Однако потрудитесь потом убрать эти приношения, а не сваливать их в кучу у ворот. Любовники ваши молоды и полны сил. Великолепно. Но ломать ветки и деревья во время ваших игрищ Вовсе не обязательно. Наконец, бассейн. Не знаю, что вы с ним делали, но куда девалась вода? Вот этого я уж никак не пойму. Любовник выпил, едовито ответила Мария, и села в шезлонг. И ерунду говорят, что в разговоре превосходство принадлежит тому, кто выше собеседника, если хорошо сидишь. вам этого в самом деле не понять. Страсть иссушает людей. Вот, он и выпил всю воду. Взглядом она передавала дополнительную информацию. Ты старая зануда. Есть и какой-нибудь полуумный дегенерат. Купит тебе когда-нибудь три цветка, он обязательно выберет самые дешёвые. Будь у меня деньги, я бы 100 раз заставила тебя унизиться. Сколько я вам должна?" Мария резко встала, показывая, что вести души спасительные беседы она больше не намерена. "Пучтите, у меня уплачено ещё за 2 дня, и я уеду только послезавтра, и не раньше вечера". Старая зануда тоже подобралась для ответного выпада, но первая фраза Марии Несколько обезоружило её. Да уж, послезавтра вечером сколько стоит большое плодоносящее персиковое дерево, я сообщу вам завтра после полудня. Надеюсь, вы не захотите, чтобы дело получилось огласку и дошло до суда. Не беспокойтесь, отрезала Мария и с тоской подумала: что с вокзала после приезда в ее большой и шумный город придется добираться, по-видимому, пешком. Узнайте цену, только ради бога не спутайте эту маленькую и почти усохшую смоковницу с большим плодоносящим персиковым деревом. Она кивнула старой зануде и с видом победителя ушла в дом.